Глава 21. Прошла неделя с момента вторжения швейцарских войск. Швейцария хранила молчание, сделав вид, что все-таки должно было быть. Правда, сделали они это в том месте, которое можно было бы назвать спорным. Все-таки это переход между двумя странами, но все понимали, что они там хотели закрепиться, а заодно и прощупать почву. Австро-Венгрия тоже затаилась, и никаких официальных заявлений от них не поступало. Я же использовал эту передышку, чтобы укрепить свои позиции. Компания-созидатель вовсю трудилась, работая над контрактами и продолжая строительство укреплений на границе. Я успел закончить работу над новой партией джигернаутов. Мои ювелиры работали на полную мощность, производя боеприпасы. Шахты поставляли на базу тонны руды, из которой мои големы создавали горы стройматериалов. Работа непрерывно кипела, и за прошлую неделю удалось сделать довольно многое. Однако самым сложным оказалось не создание военной техники и укреплений, а общение с местными аристократами. Эта неделя превратилась для меня в бесконечную череду встреч, переговоров, совещаний. Каждый аристократ... Каждый род, каждая фракция преследовали свои собственные цели. И мне, как временному главе княжества, приходилось учитывать все эти нюансы, искать компромиссы, принимать решения, которые могли повлиять на судьбы многих людей. Особенно тяжело было с теми, кто всегда был верен княжеству, но подвергался гонениям со стороны князя Бобшельда. Эти аристократы, несмотря на свои заслуги и влияние, были лишены многих привилегий. Их бизнес и имущество конфисковывались под надуманными предлогами, а сами они были ущемлены и лишены былого влияния. Они были похожи на старых раненых львов, выброшенных из прайда, но все еще помнящих о своей силе и гордости. Одними из таких родов были Белозеровы. Когда-то они были одними из самых богатых и влиятельных аристократов Лихтенштейна, владельцами трех оружейных заводов, которые производили оружие, технику и артефакты. Их продукция славилась своим качеством и надежностью, а их имя вызывало уважение даже у самых закоренелых конкурентов. Но все изменилось с приходом к власти Роберта Бобшельда. Увидев Белозеровых угрозу своей власти, Князь решил прибрать к рукам их бизнес. Два завода были конфискованы под надуманными предлогами после многочисленных проверок, которые на самом деле ничего не выявили, кроме незначительных нарушений. А третий завод, который Бобшит оставил им, чтобы не пустить рот по миру, был разрушен во время одного из австрийских обстрелов. Теперь Белозеровы, лишившись основного источника дохода, оказались на грани разорения но, несмотря на это, они не отказывались от своих людей. Они продолжили выплачивать зарплату рабочим, которые проживали на их землях, тем самым обеспечивая их семьям хоть какое-то существование. И это вызвало у меня неподдельное уважение. Я понимал, что должен помочь им. Досье, составленное на Белозеровых, характеризовало их как добропорядочных и ответственных аристократов, патриотов, всегда верных Лихтенштейну. И сейчас, когда княжество оказалось в непростом положении, я не мог оставить их без поддержки. Я вызвал к себе главу рода Белозеровых, графа Владимира Петровича Белозерова. Он прибыл во дворец точно в назначенное время. Высокий, широкоплечий мужчина с внимательным взглядом. Его манеры были безупречны, а сам он двигался с прямой осанкой, как у военного. Мне сразу стало понятно, человек передо мной не из тех, кто присмыкается перед властью, и я понимал, что такой человек будет мне очень полезен. «Владимир Петрович, рад вас видеть», — сказал я, поднимаясь из-за стола и протягивая ему руку. «Благодарю за то, что нашли время для встречи». «Взаимно, Теодор», — ответил граф, пожимая мою руку. «Присаживайтесь, пожалуйста». Я жестом указал на кресло напротив своего стола. «Чай или кофе будете?» Граф с некоторой опаской опустился в кресло. Он был явно напряжен и не понимал, зачем его вызвали. «Благодарю, Теодор, ничего не нужно. Я, признаться честно, не совсем понимаю, зачем я здесь. Просто не вижу, чем бы я мог быть вам полезен. Денег у меня сейчас нет». «А гвардия моя и так находится на границе, защищает наши земли от австрийцев». «Я в курсе, Владимир Петрович», – кивнул я, – «и очень ценю вашу помощь в обороне княжества. Но сейчас у меня к вам другой вопрос. Дело в том, что я знаю, насколько... Не просто складывались ваши отношения с князем Бобшельдом. Он, мягко говоря, не слишком хорошо обошелся с вашим родом». Услышав эти слова, граф нахмурился, его лицо мгновенно помрачнело. «Да, это так. Но мы никогда не позволяли себе идти против интересов княжества, как бы ни было тяжело. Я дал слово моему отцу и предкам, что Белозеровы останутся верны Лихтенштейну до последнего. Даже когда князь отнял у нас почти все, мы продолжали делать свое дело». Глаза графа загорелись. Видимо, тема коснулась самых чувствительных точек. «Честно говоря, — продолжил он, — я до сих пор чувствую свою вину за все, что случилось». «Вину? — уточнил я. — Это за что же?» Владимир Петрович тяжело вздохнул. «За то, что не сумел защитить свою семью и людей, которые доверяли мне. Я потерял дело, которое мои предки строили и развивали поколениями. А люди, которые трудились на нас, потеряли стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Я глава древнего и сильного рода, Теодор, но не смог сохранить его наследие. Разве это не вина? Не стоит так строго судить себя, Владимир Петрович. Бобшельд — хитрый и беспринципный противник. Он использовал всю доступную ему власть, чтобы забрать ваш бизнес. Конфискация заводов, фальшивые обвинения, даже австрийский обстрел. Я многозначительно помолчал. Возможно, все это было частью его плана. В любом случае, я все равно считаю, что мог бы сделать больше для защиты своих людей. Вы сделали все, что могли, успокоил его я. Ваш род столкнулся с нечестной игрой. В таких условиях сохранить честь и преданность княжеству – это уже подвиг. Более того, вы сумели удержать своих людей, сохранить им работу, даже когда у самих не осталось почти ничего. Это ли не настоящий пример для других? И все же, Теодор, что именно вы хотите от меня? Мы сейчас отправимся в одно место, и вы сами все поймете. Я нажал на кнопку вызова и крикнул. «Боря!» Через несколько секунд в кабинет вошел Борис. «Едем», — поднялся я. «Владимир Петрович, прошу вас, поехали с нами». Мы вышли из дворца, сели в машину и выехали за город. По дороге, чтобы не томить графа любопытством, я рассказал ему о своих планах. «Владимир Петрович, я знаю, что вы всегда были патриотом Лихтенштейна». «Вы много лет поставляли оружие и технику для нашей армии по самым низким ценам. Вы никогда не пытались нажиться на бедах. И я считаю, что княжество должно отплатить вам за это». «Благодарю за добрые слова, Теодор», — ответил граф. «Но я не совсем понимаю, к чему вы клоните». «В этот момент мы как раз выехали на окраину города. Дорога здесь была ухабистой» а лес вокруг сгущал свои кущи прямо над машиной. «Ну, что скажете, Владимир Петрович?» — спросил я с едва заметной улыбкой. «Готовы к сюрпризу?» Граф с беспокойством посмотрел на меня, затем на Бориса, рядом с которым лежал его любимый дробовик. «Если вы привезли меня сюда, чтобы убить, то скажите сразу», мрачно заметил он. «Знаете, Теодор, я ценю прямоту». Я не удержался и рассмеялся. «Убить?» – переспросил я, продолжая хохотать. «Вы что, Владимир Петрович, насмотрелись фильмов и сериалов про бандитов? Да и не та и фигура, чтобы такие штуки устраивать. Успокойтесь, все будет хорошо». «Надеюсь», – протянул он, но напряжение не ушло из его взгляда. «И все-таки расскажите уже, наконец, куда мы едем». Я указал рукой вперед. — А вот, подождите совсем немного, уже почти приехали. Через некоторое время мы подъехали к неприметному повороту, скрытому за густыми зарослями кустарника. Борис свернул с дороги и, проехав несколько сотен метров по лесной просеке, остановился перед массивными железными воротами. — Ну вот, приехали. Сказал я, доставая папку с документами из кармана переднего сиденья. «Вот, Владимир Петрович, это вам». «Что это?» – спросил граф с удивлением, глядя на бумаги. «Документы на владение новым заводом», – ответил я, открывая дверь машины. «Пошлите, покажу». Мы вышли из машины, и граф Белозеров с опаской посмотрел на массивные ворота перед нами. Огромные металлические створки выглядели внушительно. Я подошел к панели управления, ввел код, и ворота с грохотом поползли в стороны, открывая проход внутрь. Мы прошли по узкой бетонной дорожке, и перед нашими глазами открылось зрелище, от которого даже я почувствовал легкую дрожь гордости. Посреди широкой, поросшей травой площадки возвышалась массивная конструкция. Здание, казалось, было высечено из единого гигантского куска камня. Его мощные стены навевали ощущение силы и неприступности. «Это...» — Белозеров остановился, не в силах подобрать слова. «Это что, ваша работа?» «Моей фирмы», — поправил его я. «Созидатель умеет строить все, что угодно, в том числе и заводы». Грубоватый получился, знаю, но тут не красота важна, а мощь и надежность. Полностью из железобетона и композитов. На таком хоть артиллерию тестируй, ничего не будет. Белозеров так и застыл на месте с удивлением, рассматривая огромную цитадель перед собой. Здесь место больше, чем на ваших трех предыдущих заводах вместе взятых. Единственное, что требуется, ваша подпись. Ставите и завод полностью переходит во владение рода Белозеровых. Граф еще раз посмотрел на бумаги в своих руках. «Но почему вы это делаете?» — спросил он наконец. «Это же огромное вложение!» «Во-первых, я принимаю во внимание, сколько сделали вы и ваши предки для княжества. Во-вторых, я знаю, как важно это дело для вас». Замен я прошу всего лишь о небольшом условии. Ваш род, как подданный княжество Лихтенштейн, обязуется не забывать о его интересах. Теодор, от такого подарка действительно трудно отказаться. Мои предки все были оружейниками, да и мне, если честно, без этой работы было очень тоскливо. Но. Это такой риск. Граф с сомнением посмотрел на меня. Мой последний завод был разрушен островенграми. Погибло много хороших людей. Я боюсь, что и здесь может произойти то же самое. Я понимаю ваши опасения, кивнул я, доставая телефон. Вот почему это место выглядит так непрезентабельно. Сейчас все увидите. Кстати, рекомендую заткнуть уши. Будет немного громко. Я позвонил скале и коротко скомандовал. «Пли!» В этот момент за ближайшим холмом, где находились мои гвардейцы, раздались двадцать выстрелов. Бронебойные снаряды с оглушительными взрывами врезались в толстые стены завода. Когда дым развеялся, мы увидели, что на черном камне не осталось ни единой царапины. «Надеюсь, это снимет ваши вопросы по поводу безопасности», — улыбнулся я, глядя на ошеломленного графа. Белозёров, все еще не до конца веря в происходящее, молча вынул из-за пазухи своего пиджака ручку и подписал документы. «Ну что ж, Владимир Петрович», — сказал я, забирая у него бумаги, — «поздравляю вас. Пойдемте, покажу вам ваши новые владения». Мы прошли к заводу, и я открыл массивные железные двери центрального входа. «Здесь главный вход», — пояснил я. Но он не единственный. Еще есть около 20 подземных тоннелей, ведущих в разные части завода. В случае осады вы можете использовать их для эвакуации персонала и доставки необходимых ресурсов. Затем я провел графа по заводу, показывая ему все помещения. Будущие производственные цеха, склады, мастерские, лаборатории, жилые комнаты для рабочих, столовую и медицинский пункт. Все детали были продуманы до мелочей. «Внутри завода можно спокойно переждать целый год», — пояснил я. «Запасы продовольствия рассчитаны на весь рабочий персонал. Все меры безопасности соблюдены. Комнаты спроектированы так, что если даже в одной из них взорвутся снаряды, то остальные не пострадают. Урон от взрыва не пойдет дальше. Даже изнутри подорвать эту конструкцию невозможно». «Скажите, Теодор, а что насчет оборудования?» «У нас, конечно, сохранилось кое-что. По правде говоря, я уже даже подготовил проект, чтобы открыть несколько небольших мастерских. Конечно, это не заводы, но хоть что-то». «Я готов помочь вам с восстановлением производства», — ответил я. «Только не деньгами. Княжество сейчас не может позволить себе таких расходов». «Именно поэтому княжество строит укрепления на огромную кучу денег?» – усмехнулся граф. «Не так уж это и дорого, Владимир Петрович. Все это сделала моя компания-созидатель, а это, как-никак, частная фирма». Мы еще немного обсудили детали будущего производства. Я рассказал, что могу разработать некий стартовый комплекс. Токарные и фрезерные станки, сверлильные установки, печи для плавки металла. Лазерные резаки и 3D принтеры для работы с композитами. Но для этого понадобится время. Белозера в какой-то момент уже перестал удивляться и просто кивал, слушая мои объяснения. Его взгляд до этого потухший и мрачный теперь блестел то ли от вдохновения, то ли от того, что он наконец увидел реальную возможность вернуть утраченное наследие своего рода. Затем, когда на объект приехали люди графа, Я оставил его осваиваться на новом месте, а сам попрощавшись отправился обратно во дворец. Пока мы ехали, я размышлял о том, что этот завод был точной копией базы одного очень злого повелителя тьмы из моего прошлого мира. Тот был гномом, помешанным на безопасности. Но должен признать, этот коротышка хоть и был редкостным ублюдком, но в вопросах обороны разбирался как никто другой. Его цитадель, высеченная в толще скалы, была практически неуязвима. И именно ее я и скопировал, используя свой дар, немного изменив и адаптировав под местные условия, чтобы создать завод для Белозеровых. Такая постройка на века и даже больше. А когда там запустят производство, то со всех сторон будут лететь искры и огонь. Настоящий шедевр архитектуры, сочетающий в себе мощь и функциональность. Но самое главное, этот завод практически неуязвим для любых атак. Я лично убедился в этом. Я вспомнил, как в моем прошлом мире войска Альянса Света несколько месяцев пытались штурмовать эту крепость. Но все их попытки были обречены на провал. Стены, усиленные магией, выдерживали любые атаки, Ловушки, расставленные вокруг крепости, уничтожали целые отряды. Конечно, потом прибыли охотники, портальщики и представители других орденов, которые отвесили повелителю тьмы знатных трендюлей. Но его крепость зарекомендовала себя как одно из самых неприступных сооружений, когда-либо созданных. Даже после того, как Альянс одержал верх, разрушить крепость полностью так и не удалось. Ее останки стали памятником архитектуры. Именно на этот завод и ушли мои основные силы за последнее время. Я не хотел воевать в долг. Княжество и так постепенно истощало свои небольшие запасы. Когда я стал разбираться во всем, то оказалось, что на бумагах одно количество снарядов, а по факту гораздо меньшее, потому что все разворовали. Бобшит и его подельники, похоже, решили нажиться на безопасности княжества. Ну что, Теодор, нарушил молчание Борис. Куда дальше, в лавку или домой? Скороби, плавно покачиваясь на пневмоподвеске, преодолевал выбоины на дороге, ведущий к Вадуцу. — Во дворец. Рабочий день еще не окончен. Мы въехали в город. Приятно было видеть, что в еще недавно пострадавший от обстрелов, преображался на глазах. Разрушенные здания уже начали восстанавливать. На улицах вместо баррикад и военной техники снова ходили прохожие. Жизнь, словно неотъемлемая часть естественного природного цикла, пробивалась, как трава через асфальт, стремясь к солнцу. Когда мы прибыли во дворец, Я прошел в зал совещаний и увидел собрание высокопоставленных военных. Генералы, полковники, майоры – все они что-то оживленно обсуждали. Увидев меня, они замолчали и встали. «Господа», – сказал я, присаживаясь за стол, – «прошу, продолжайте». «Армия Лихтенштейна восстановлена на 70%, – доложил один из офицеров». «Нам удалось мобилизовать значительное количество резервистов и привлечь добровольцев, но, к сожалению, среди них много новобранцев, которым не хватает боевого опыта, и нам нужно время, чтобы обучить их и подготовить к сражениям». «Насчет техники и вооружения», — добавил начальник тыла. «Несмотря на то, что нам удалось захватить значительное количество трофейного оружия и техники, сначала нужно все изучить и отремонтировать» прежде чем мы сможем этим пользоваться. Да и с боеприпасами есть некоторые проблемы. С продовольствием и медикаментами тоже напряжёнка», вступил в разговор третий офицер. «Уважаемые соседи блокировали все пути поставок. Гуманитарная помощь из империи поступает с перебоями, а то, что удается доставлять, часто оказывается некачественным». Я внимательно выслушал все доклады, делая мысленные заметки. Внезапно один из офицеров, молодой майор, вышел вперед. «Господин, позвольте мне высказать свое личное мнение!» «Говорите?» — кивнул я. «Как мне кажется, сейчас наша проблема — это вы!» Услышав это, я рассмеялся. «В каком смысле я? Вы что, решили, что если меня сейчас тут не будет...» то все проблемы решатся сами собой? Нужно, чтобы я ушел в отставку, или что? — Нет, конечно, — пояснил майор. — Простите, господин, но я имел в виду, что сейчас все княжество держится только на вас. Вы построили укрепления, организовали оборону, объединили аристократов, наладили производство оружия и техники для тенеборцев. Другими словами, похоже, наш единственный шанс на выживание — это вы. «Все то, что Бобшильд разваливал годами, теперь стало особенно заметно. Нам нужен сильный правитель, и он у нас сейчас есть. Но если с вами что-то случится, то все рухнет. Княжество погрузится в хаос. Мы потеряем все, чего нам удалось достичь. Поэтому я считаю, что ваша безопасность – это наша главная проблема. Вы слишком ценный человек, чтобы мы могли рисковать вашей жизнью». «Не беспокойтесь, господа». «Я в ближайшее время умирать не собираюсь, но...» Я назидательно поднял указательный палец вверх. «Это не точно». По залу пробежали нервные смешки. Затем мы вернулись к обсуждению текущих проблем. И первым делом, конечно же, обсудили вопрос с тенями. Без боеспособных тенеборцев княжество было крайне уязвимо. Поэтому я еще раз поручил армии наладить активное сотрудничество с гильдией и по возможности поддерживать их всем необходимым. Следующим вопросом стала защита княжества. Несмотря на то, что укрепления, возведенные моей строительной фирмой, были достаточно эффективны, их нужно было постоянно расширять. Островенгры не сидели, сложа руки, и, судя по донесениям разведки, активно разрабатывали новые виды оружия и технологий, которые будут способны пробить наши защитные сооружения. Наивные дурачки, вряд ли у них что-то получится, но все же нужно было как можно скорее развернуть укрепления по всей границе, в том числе и со Швейцарией. А уже в заключение мы обсудили вопросы порядков. Князь Бобшит, несмотря на свое падение, все еще представлял определенную угрозу. Он мог попытаться вернуть себе власть. Поэтому было принято решение усилить меры безопасности и вести постоянное наблюдение за теми аристократами, которые ранее поддерживали князя. Среди них могли быть предатели, способные устроить диверсию или совершить покушение на меня, как на временного главу княжества. И, хоть я и не очень любил такие меры, но сейчас выбора у меня не было. Безопасность превыше всего. Закончив совещанием, я вернулся в свой кабинет. Усталость потихоньку начинала давить на плечи, но расслабляться еще было рано. Слишком много дел ждало своего решения, поэтому я подошел к столу, налил себе бокал крепкого кофе и принялся за работу. Я взял со стола папку с документами, которые изучал вчера вечером. Это был список имущества, конфискованного у нескольких родов аристократов по приказу князя Бобшельда. Список был длинным, и каждое имя в нем – это история вопиющей несправедливости. Бобшельд, используя свое положение, безжалостно расправлялся со всеми, кто ему не угоден. Отбирал у них все – от небольших магазинов и земельных участков до целых заводов и шахт. Все это отбиралось под надуманными предлогами, а затем перепродавалось или использовалось в личных целях. Схема была проста и отработана до мелочей. То же самое они пытались проделать с моим детским приютом. Сначала анонимная жалоба, затем проверка, которая, конечно же, выявляла какие-нибудь нарушения, потом огромный штраф, который жертва не могла оплатить. И, наконец, суд, который всего за пару дней выносил решение о конфискации имущества в пользу княжества. При этом владельца часто даже не уведомляли о происходящем, а просто выкидывали на улицу. Самое отвратительное в этой истории было то, что жертвами Бобшильда и его подельников становились в основном небольшие рода, которые не могли противостоять его власти. Он методично уничтожал конкурентов. Создавая монополию в княжестве, где все контролировал он и его приспешники. Если ты союзник Бобшельда, то ты в шоколаде. Если нет, значит ты никто и звать тебя никак. К счастью, всегда находились те, кто не боялся противостоять тирании. Именно эти люди и должны были стать моими союзниками. А я, как временный глава княжества, должен был восстановить справедливость и вернуть им то, что было незаконно отнято. Через два часа в приемный зал дворца начали по одному прибывать аристократы. У всех у них было одно общее. В их глазах читалась надежда. Они с нетерпением ожидали момента, когда смогут услышать то, что я хотел им сообщить. Когда все собрались, я начал свою речь. «Господа!» я пригласил вас сюда, чтобы обсудить один важный вопрос. Как вы знаете, князь Роберт Бобшильд, используя свою власть, незаконно конфисковал ваше имущество. И я, как временный глава княжества, намерен вернуть вам то, что вам по праву принадлежит. У меня есть все необходимые документы, которые подтверждают, что действия Бобшельда были незаконными. Судебные решения, протоколы проверок, свидетельские показания. Все это фальшивка, сфабрикованная по приказу предателя князя и его продажных чиновников. Я подошел к столу и взял папку с документами. «Здесь список всего вашего имущества, все, что было у вас отнято, и я готов вернуть вам все это, если, конечно, вы ничего не имеете против». Все как один покачали головами. «Что ж», — улыбнулся я, — раз возражений нет, то считайте, что дело сделано. Мои люди свяжутся с вами и обсудят все детали. Я еще некоторое время поговорил с ними, ответил на их вопросы, заверил их своей поддержке, а затем, попрощавшись, отпустил всех. Оставшись один, я задумчиво прошелся по кабинету. Список имущества, которое я вернул этим родам, был лишь малой частью того, что Бобшит награбил за годы своего правления. Я знал, что у него были тайные счета в банках других стран, недвижимость в самых дорогих курортах мира, коллекции драгоценностей и произведений искусства стоимостью в миллионы рублей. Все это предстояло найти и вернуть княжеству. Но это будет позже, когда с князем будет окончательно покончено. Следующий день начался с быстрого завтрака и беглого изучения документов, которые мне передал юрист Станислав. После смерти Аркадия Иосифовича этот толковый парнишка окончательно перешел ко мне на службу и теперь занимался всеми юридическими вопросами, связанными с моими делами. Мне нравилось, что он работал быстро и эффективно, а что самое главное, умел хранить секреты. Среди прочих бумаг мое внимание привлекли документы на две шахты, которые принадлежали князю Бопшильду. Они располагались недалеко от Вадуца в горном районе, богатом залежами различных пород камня. «Дядя Кирь», — спросил я у скалы, который как раз зашел на кухню, — «как думаешь, люди осудят меня за то, что присваиваю себе имущество Бобшильда? А то могут начать сравнивать меня с ним, мол, по его стопам пошел». Скала, услышав мой вопрос, лишь усмехнулся. «Теодор, не забивай себе голову ерундой!» «Это ты сейчас глава княжества, а победителей, как известно, не судят. К тому же, все, что ты делаешь, идет на благо Лихтенштейна, и нет никого, кто бы это опроверг». «Да, ты прав. Мне просто очень нужен камень для стройки, а все деньги с его реализации действительно будут перенаправлены на нужды княжества. Получается, и полезные постройки будут возводиться, и казна пополнится». Я отправил свой запрос Станиславу, и он быстро оформил все необходимые документы. Уже к обеду я стал полноправным владельцем двух шахт. Теперь передо мной стала новая задача – заполнить хотя бы одну из них големами улучшенной модификации. Те големы, которых я создавал раньше, были неплохими работниками, но мне нужны были лучшие из лучших. Я собрался в лавку, чтобы в мастерской начать работу над новыми големами. Доставлять их планировал под землей по туннелям, которые пока еще не успел доделать, но уже начал проектировать. В голове уже выстроилась грандиозная схема будущей подземной транспортной системы, которая соединит сразу все мои объекты – шахты, заводы, склады, казармы – Едва я переступил порог в лавку, как Семён Семёнович вместо приветствия крикнул. «Теодор, беда!» «Что такое?» – спросил я, невольно подумав о том, что покой мне только снится. Семён Семёнович, не отвечая, просто махнул рукой, приглашая меня пройти за прилавок. Там на небольшом столике стоял включенный телевизор, на экране которого мелькало лицо диктора. В районе Старый Город произошло вторжение теней. По словам очевидцев, они вылезли из-под земли вместе с людьми, одетыми в черную форму. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами. Просим всех жителей соблюдать спокойствие и следовать инструкциям служб безопасности. Настоятельно рекомендуем не покидать свои дома и укрытия до особого распоряжения. Все входы и выходы из района Старый Город заблокированы. Если вы заметили подозрительную активность или людей в черной форме, немедленно сообщите по экстренному номеру. Я выругался, достал телефон и набрал Скалу. Дядя Кирь, опять тени в городе. Собирай наших. Не волнуйся, Теодор, ответил Скала спокойным голосом. У нас все под контролем. Мне только что звонили Тенеборцы. Они уже на месте и сейчас совсем разберутся. К тому же, я уже своих людей туда на помощь отправил. Тениборцы займутся тенями, а мои парни – повстанцами. Я мысленно выдохнул. Кажется, на этот раз мое присутствие не понадобится. Возможно, я все делаю правильно. Вот только иногда умираю, как показывает опыт. Но это уже издержки профессии.